Глава шестая. Катакомбная вечеря. До пещеры, где жил иеромонах Херапонт, дошли благополучно. Он встретил всю группу, как и было условлено, на полпути. Помог уставших от нелегкой ходьбы по подземному коридору старикам забраться наверх. Проводил до пещеры, усадил путников на мягкий лапник и угостил холодным отваром из мелисы лимонной. Преподобные при входе в пещеру целовали Святой Крест и Евангелие, который на белом рушнике держал посерьезнейший необычайно монах Малой Схимы Владимир. Поочередно давали клятву, что никому никогда не скажут о соборике. Монах же в ответ на это выдавал каждому заготовленные листки канона, который после проведения соборика предполагался быть подписанным его участниками наконец все расселись на лапнике епископ владимир рукоположенный еще самим андреем ухтомским и председательствующий на этом соборике был почетно усажен феропонтом на самодельный невысокий стул немного погодя оглядев присутствующих и прочитав молитву епископ владимир открыл собрание Сначала все шло своим чередом. Преподобный, истинный представитель Андреевцев с печальным вздохом сообщил о том, что катакомбная иерархия стала катастрофически оскудевать. Назвал и причины. Непрекращающиеся советские репрессии, болезненный процесс смены поколений в истинно православной церкви, вдовствующие кафедры, ослабление связи между архиереями. Выразил беспокойство о том, что Андреевские общины, если так и пойдет дальше, скоро окажутся на кефальном положении. Епископа Владимира горячо поддержал довольно молодой епископ Кирилл, всего 48 лет, который появился в Воздвиженском под видом гребняка. Считая себя истинным климентовцем, он обнадежил собравшихся, что в критической ситуации климентовцы готовы слиться с Андреевской ветвью, поскольку никаких особых разногласий у этих направлений нет. «А нас, поверьте, немало», – гордо заявил он, – «более тридцати тысяч. Мы на Алтае, и в Забайкалье, и в Поволжье, и в Преамурье. Много нас, много. И скиты наши надежно укрыты от лишних глаз». Присутствующие воодушевились. Тут же было отказано в переракоположении пяти клириков умершего епископа Антония, который за всю жизнь так и не признал советской московской патриархии, а своих монахинь, посетивших советские храмы, отлучал на полгода. Упоминание о епископе Антонии, казалось, сколыхнуло мирное дыхание тайного соборика. Все задвигались, зашептали. Старообрядческие епископы Меркурия и Амфилохии строго зашептали наперебой. «Древле православие нужно, негоже обнагленцев к народу допускать. Нужно вернуть матушке России истинную веру. Подвижники нужны, нужны страдальцы за веру. Молодые должны идти вперед, не убоявшись красного змея». Молодые, Ферапонт Владимир, распрямили плечи, глаза их горели. Особенно волновался Владимир, которому впервые доверили организацию тайного соборика. Он изо всех сил хотел быть хоть чем-то полезным, но говорить при старцах боялся. Поэтому лишь только истово молился про себя, сжимая пальцы рук. «А если нужна России истинная вера, то ни к чему было на собор волка в овечьей шкуре пускать». Тихо, но твердо произнес до сих пор молчавший Иосифлянин, епископ Серафим. Прочь, оборотень. Я гонимый священник к церкви, взвизгнул вдруг тот, навечу шкуру кого намекнул Серафим. Меня хиротониисал епископ Вениамин, я в лагерях сидел за веру. Из груди рамонаха Лазаря вырывались хриплые клокочущие звуки. Лицо его побогровело, но с хищной загнулся И монах Владимир с ужасом припомнил свой давешний сон, филин, стремительно пролетающий над ним и кашляющий ему в самое лицо. Владимир невольно содрогнулся и с тревогой посмотрел на феропонта Но иеромонах хранил абсолютное спокойствие, и Владимир тут же устыдился своих чувств и заставил себя дышать ровно и медленно. — Ты, Федя, не шуми! — повелительно взмахнул рукой епископ Владимир на нервически подергивающегося худосочного лазаря. «Сядь и объясни-ка нам, какую ветвь катакомбной церкви ты представляешь?» «Почему Федя?» — мелькнуло в голове у Владимира. Он было снова взглянул на феропонта но тот лишь заговорщически подмигнул ему и тут же снова сделал серьезное лицо. «Я представляю заграничную ветвь гонимой истинно православной церкви!» Тоненьким голоском пропищал весь красный лазарь и тихо сел на лапник. «Дозвольте мне, как участнику всех тайных собориков, раздался тихий ровный голос протеерея Первушина, призвать собрание к выполнению своей истинной цели. Нам необходимо предать анафеме ересь экуминизма, поэтому как в экуминизме содержится предательство Христа и отступление от православной веры. Живого реликта, как ласково называли Первушина, многие катакомбники слушали, затаив дыхание. Даже Могиленко Лазарь, и тот перестал шумно дышать, Весь как-то скрючился, сидя в углу и никем не замечаемый. Мы должны выразить свой категорический протест желанию экуминистов уравнять в правах русскую православную церковь с какими-нибудь сектантскими течениями, ведущими к деградации личности. истина нельзя позволять Западу превращать православных в звериное стадо бездушных потребителей, зычно подхватил епископ Меркурий вспомните слова апостола павла продолжал первушин который говорил разве разделился христос и отвергал всех тех кто рвался к церковной благодати под чужими знаменами епископ владимир откашлялся и предложил принять анафематствование ереси и куменизма приняли единогласно. Затем в качестве завершающего процесса соборика были преданы анафеме сергиане как безбожники, а также лично советский патриарх, вступивший в сговор с коммунистами. Когда Владимир и Ферапонт обходили сидящих, собирая подписи под заявлениями из лесу, послышался крик совы. Ферапонт, словно зачарованный, остановился и, передав бумаги Владимиру, вышел из пещеры. Ночь уже отползла на запад, приоткрыв на востоке нежно-розовую полоску, занимающуюся зари. «Странно», — подумал ярмонах, — «собы-то уж кричать не должны, почти светло уже». Внезапно, где-то справа, послышался хруст ветки. Ферапонт одним мигом очутился снова в пещере, схватил за руку Владимира и прошептал. «Нас предали, облава. Уводи преподобных по подземелью. Лазаря я беру на себя». Дальнейшее Владимир помнил с трудом. Вроде бы феропонт набросился, что есть силы, на Могиленко. Тот тихонько взвизгнул, но рухнул, как подкошенный, на лапник под ударом тяжелого кулачища романаха «Святые отцы!» — срывающимся шепотом пробормотал Владимир. «Нас окружают! Срочно выбирайтесь вслед за мной!» Кажется, он помогал закачавшемуся епископу Владимиру подняться на ноги, быстро начал выводить одного за другим архиереев из пещеры и кинулся в Ивняк. Старцы, еле поспевая за ним, Бесшумно скрылись в буреломе, и вдруг они услышали отчаянный крик. «Спасайся, братья! За Русь православную! Не посрамим земли русской!» Это был голос иромонаха Ферапонта. Он, отвлекая внимание преследователей от перепуганных насмерть епископов, понесся в противоположную сторону от заветного люка, хрустко ломая ветки и неистого крича. Скоро послышались редкие выстрелы и крики «Стой!» Думать было некогда. Дрожащий от нервного возбуждения Владимир помог старцам спуститься в довольно узкий лаз в подземелье. Там их принимали буквально на руки еще крепкий епископ Кирилл и инок Андрей. Лазарь Могиленко остался лежать без движения в пещере. Люк захлопнулся. Под землей воцарилась полная темнота и стало тихо-тихо. Не волнуйтесь преподобные прервал тишину и на владимир дрожащими руками он принялся зажигать агарок свечи оставшийся у него в кармане пока лазарь не встанет нас здесь никто не найдет пойдемте же скорее я провожу вас к запасному выходу серопонт мне показал его специально для такого случая. В полном молчании, крестясь и опираясь руками на земляные стены, процессия шествовала в полутьме примерно полчаса. Никаких звуков сверху слышно не было, да и не могло быть слышно, ведь подземный ход был вырод на совесть, метра три-четыре под землей. Осторожно приоткрыв люк запасного входа, Владимир осмотрелся по сторонам. Уже совсем рассвело Начинали петь лесные птицы, беззаботно перелетая с ветки на ветку. «Вот и нам бы так», — подумалось вдруг Владимиру, — «как было бы славно». Выведя своих подопечных из подземелья, Владимир помог им снять рясы, указал, в каком направлении безопаснее всего выйти к дальней железнодорожной станции и попросил идти не всем вместе, а разделиться на отдельные группы, чтобы не вызывать подозрений. Епископ Владимир сердечно поблагодарил своего молодого тезку за помощь и отвагу, потом, подождав, пока остальные разойдутся, тихо наклонился к нему и что-то вложил в его горячую руку. Сын мой, отдаю тебе на сохранение реликвию русской истинно-православной церкви. Это духовное завещание последнего русского патриарха Тихона. Его удалось спрятать от большевиков. До сих пор его хранил я. Но теперь вижу, что силы мои уже не те, а ты молод, горяч, отважен. Можешь считать, что в этом и есть подвиг всей твоей жизни. Придет время, и все узнают правду. Теперь в твоей руке судьба всей православной России матушки, а ты станешь хранителем великой тайны. Да хранит тебя Господь всемогущий!» И епископ Владимир перекрестил монаха Малой Схимы и, поцеловав его в щеку, исчез за деревьями. Что-то холодное осталось лежать в руке Владимира. Он не сразу сумел раскрыть ладонь, так сильно сжал ее от нервного напряжения. Наконец, сделав два-три глубоких вдоха, Владимир сумел разжать пальцы и увидел, что на его ладони лежит серебристо-стальная гильзочка. Нет, капсула, поправил сам себя монах и посмотрел в бездонное голубое утреннее небо. «Господь всемогущий, не оставь меня, раба твоего, помоги сохранить реликвию российскую». Владимир решил было прочитать молитву, как вдруг где-то слева раздалось тяжелое дыхание, и на полянку выскочил какой-то краснощекий высокий парень. Он секунду таращил свои серо-голубые глаза на монаха, потом неожиданно наставил на него револьвер и радостно заорал. «Вот он! Стой, стрелять буду!» Владимир, снова сжав в руке капсулку так, что аж пальцы захрустели, присел и, петляя словно заяц, кинулся в кусты орешника» его хлестали по лицу ветки руки обжигала крапива но владимир несся словно у него вдруг выросли крылья сигая направо налево он смог немного оторваться от яростно ругающегося преследователя наконец ему даже удалось увеличить расстояние между ними метров на пятьдесят сердце казалось вот-вот выпрыгнет из груди владимира не привыкшего к подобному марафону глазами он искал спасение и молился преследователь снова сопел уже где-то рядом под его ногами трещали сломанные ветки и сучи «Не оставь меня, Господи!» – мысленно крикнул Владимир, задыхаясь от быстрого бега, и неожиданно споткнулся и упал. Решив, что он не оправдал надежды епископа Владимира, монах завыл от бессилия и стыда. Внезапно глаза его остановились на одном из корней могучей сосны. Владимир сам не понял, почему пальцы его схватились именно за этот корешок, но тут же его осенило, Господь помог, услышал молитвы. В корешке с внутренней стороны имелось небольшое углубление, выщербленное лесным жучком, а может и изъеденное временем. Монах тут же, не раздумывая, засунул туда капсулу. Она, словно это место было специально приуготовлено для нее, аккуратнейшим образом легла в углубление и ни с какой стороны не просматривалась взглядом. — Спасибо тебе, Господи! — с облегчением и каким-то радостным самоотречением произнес Владимир и встал на ноги. Сильные руки тут же подхватили его, кто-то стукнул по затылку, и он потерял сознание. Очнулся монах Малой схемы Владимир уже в микроавтобусе, на котором его везли хмурые, молчаливые мужики в коричневых и серых костюмах-двойках. На полу лежал какой-то куль, накрытый рогожей. Внезапно Владимир увидел прядь рыжих жестких волос, выбившуюся из-под рогожи. Часть пряди была в крови. Сердце его застыло. Ферапонта убили. Сами собой пронеслись в его голове страшные слова. По неволе он вздрогнул, вспоминая недавние жуткие события. «Очнулся, красавец!» — злорадно поинтересовался Краснощекий, и Владимир узнал своего преследователя. «А как от меня припустил! Еле догнал мерзавца!» — улыбнулся тот своим товарищем. «Но от Андрюхи Рыжего еще никто живым не уходил!» И он заливисто заржал, сильно пихнув при этом в спину Владимира.